Часть вторая, глава двадцать пятая. Каарис. Нам надо переговорить с гномами. Сама не верю, что сказала это, но, к сожалению, такое решение было самым логичным. Просто из того, что я только что узнала, следовал до отвращения логичный вывод. Отца убила, Наарис. Вот только Фигбальд же не идиот. Он же не мог ожидать, что мой отец отдаст в жёны мелкому подземному корольку свою уже замужнюю дочь. Значит, выбор был между Панширой и Гармирой. И тогда... Тогда я не понимаю, зачем на Арис ввязываться во все эти гномьи разборки? Что её связывает с гномами? Мысль о том, что именно она, любовница и мать наследника, я, прозмышляв, немного отторгла. Можно скрывать походы к любовнику. Но беременность... Возможно, я бы и не заметила, но мать и сёстры точно узнали бы. Да и Рааброн. Они же спят вместе, по крайней мере, в одной постели. По крайней мере, иногда. Короче, не сходится Да и вообще, с чего вдруг я решила, что речь идёт о моих сёстрах? В Тиспаре и 78 высших драконец. Так что... Ледяные грани... Я всего третий день дома, а мне уже хочется спрятаться от свалившихся на меня проблем или сбежать обратно неизвестно куда, но уже синдром. И, может быть, это как раз и будет самое мирное решение. Раоброн пока ведёт себя вполне достойно. Хорошо. Нам уже давно пора спать. Но я предупрежу главклана. Урлен встал из-за стола и внимательно посмотрел на меня так, что у меня сердце сжалось и замедлилось. Зато я резко вспомнила про свой договор с вампирами. Алран оказался более вежливым. Он тоже встал, улыбнулся и отодвинул стул, предлагая мне сесть. Так что как раз когда за вампирами захлопнулась дверь, и я, и Синдер удобно устроились за столом. И Слинтейн даже пододвинул нам тарелку с пирожками и кувшин с молоком. Деревенский завтрак. «Запуталась крошка». Сочувствием поинтересовался у меня эльф, и взгляд у него был такой заботливый, сопереживающий, почти отеческий. Сердце у меня снова сжалось, но на этот раз не от вымораживающего страха, а от грусти. Но насчёт встречи с гномами ты совершенно права. Прежде чем выносить приговор, надо выслушать обвиняемых. Я лишь усмехнулась и печально вздохнула. «Мы здесь уже третий день, а сделано так мало!» Я резко замолчала под пристальным взглядом Аслентейна и задумалась. За двое суток мы спасли Тхаариса, узнали о наличии следящей нити и освободились от неё. Правда, пока не поняли, кто и когда её прицепил. Зато выяснили про два договора с гномами и даже их очередность а также то, что Наарис связана с гномами и что у короля гномов есть любовница из высших драконов. а как «Именно», — я запнулась, подбирая слово, — «допрашиваемый назвал королевскую любовницу. Высшей драконицей или женщиной драконьего рода», — чётко, почти по слогам произнёс Тхаарис. «То есть этой любовницей, может быть, и Паншира, и Гармира, и ещё множество аристократок Тиспарии?» «Что ж, пришло время пообщаться ещё раз с другой моей сестрой». Но для этого надо добраться до Вааршис. Синдер. Когда Чахла объявила, что ей приспичило посетить свою родственницу по отцу, чтобы переговорить с ещё одной сестрой, я только у виска пальцем не покрутил. Но этот троллица, замаскированная, упёрлась, так что выбора у нас не осталось. Идти решили все, просто потом рассредоточиться так, чтобы успеть предупредить вампиров, если вдруг что-то случится. Почти до самого замка мы прошагали цепочкой. Эльфы впереди, потом тха, за ним чахла, а я замыкающим. Мало ли сзади кто-то нападёт или поганка споткнётся. Половину дороги поганковый бывший строил из себя романтичного ухаживателя. По всем правилам строил, словно его мать моя на это дело натаскивала. То цветок ей подарит, то про красоту природы целую речь выдаст, то в воспоминания ударится. Типа «А помнишь, лет 30 назад дело было?» Я сначала злился, а потом рукой махнул. Пусть развлекает, мне не жалко. любит ты чахла меня. И вспомнить нам ей что? Свеженькая. А не былины 30-летней давности. Он вон столько лет с ней знаком, а оценить и удержать не сумел. Козадой безмозглый. Главное, чахла хоть и щебетала активно, а всё равно оглядывалась на меня постоянно. Или отставала, чтобы обнять и в чмокнуть. Или руку за спину заводила, а я свою вперёд протягивал и её пальцы своими сжимал. Легонечко совсем. Хрупкие они у неё, длинные, тоненькие, нежные. Ну и где-то на середине пути я не выдержал, подхватил на руки и себе на шею усадил. Чахла сразу восторженно взвизгнула, так что даже эльфы обернулись. Эслон одобрительно большой палец вверх поднял. Тариен губы скривил, типу улыбку обозначил. Для него это уже верх эмоций. но а Тхан ничего не сказал. Правильно, теперь его очередь сзади плестись и помалкивать. Тхаарис. Перед выходом из деревни я переоделась в чистое, хоть и ношенное платье, а ещё и мне и Тхаарису выдали по походному плащу, по обычному, как у Орлана и у На высокого, широкоплечего синдра плащ тоже нашёлся, вот только моё чудовище носить его отказалось. Неподалёку от замка Вааршис я достала амулет связи чтобы узнать обстановку. О своём посещении я предупредила на несколько часов раньше, так что нас ждали. меня и одного сопровождающего. «Всю свиту с собой не тащи, возьми кого-нибудь одного. Только не твоего зелёного громила, он слишком выделяется». С одной стороны, я была согласна с Вааршес, а с другой... Вот как я должна была объяснить Синдру, что он остаётся за воротами, а я иду дальше? С Тхаарисом, потому что он может подсказать что-то, помочь сделать какие-то выводы, уловить какие-то намёки, которые я могу пропустить. Он нужен мне в разговоре с Гармирой. Я мысленно рассмотрела и вариант, когда я просто озвучиваю, что всё будет именно так, и вариант, когда я пытаюсь объяснить, что иногда Тхаорис нужнее. Остальные варианты были смесью первых двух. На одном из них я и остановилась. Решила использовать в основном первый, но взяв немного из второго. Синдер, вы со Слинтейном и Тарином ждёте меня здесь. Я постараюсь выяснить всё как можно быстрее. Тхарис пойдёт со мной, потому что он местный, и Гармира его знает. «Надеюсь, гномов тут не водится». Синдер как-то подозрительно спокойно отнёсся к моему решению. Даже спорить не стал. «Но если вдруг объявится, драпайте сразу без седла». И чудовище посмотрело мне в глаза. Серьёзно так? Мне хватило благоразумия не начать распинаться о том, что полёты без седла очень опасны, и что, скорее всего, драпать мы будем бегом. Но я очень надеюсь, что потребности драпать не появится. Нет, я просто кивнула и сделала вид, что не заметила огромный кулак Синдра, выразительно крутящийся прямо под носом Тхаариса. Эдакий тонкий намёк о том, что если со мной что-либо случится, то моему жениху худолго жить не светит. «Всё будет в порядке», — пообещала я своему дикарю и поцеловала его крепко-крепко, а потом отправилась к чёрному входу в замок. Тхаарис шагал рядом, по-моему, слегка озадаченный и очень сильно задумчивый. А я уже что-то устала раздумывать. Уже третий день я здесь. И, по-моему, только и делаю, что думаю, думаю и думаю. Надоело.